Между тем было необходимо сообщить Дону Августину о результате, произведенном его аргументами и молитвами на еретическую душу молодого офицера. Никто не любит сознаваться в своей слабости в момент, когда обстоятельства требуют развертывания всех сил. Отец Игнасио пустил в ход некоторого рода благочестивый обман оправдание которому, вероятно, находил в чистоте своих побуждений и объявил, что хотя в убеждениях Миддельтона еще не произошло очевидной решительной перемены, но есть основание надеяться, что острие его аргументов достигло глубины души молодого офицера и проделало там брешь, через которую, можно надеяться, попадут благие семена истинной религии, из которых впоследствии вырастут цветы в особенности, если предмет их забот будет непрерывно находиться в обществе хороших католиков. Пыл прозелитизма охватил самого Дона Августина, и даже кроткая, милая Инесса подумала, как хорошо и желательно было бы стать смиренным орудием, которое привело бы ее возлюбленного в лоно истинной церкви. Поэтому предложение Миддельтона было поспешно принято, и пока отец нетерпеливо ждал назначенного для свадьбы, долженствовавшего быть залогом ожидаемого им успеха, дочь его также думала об этом дне с настроением, в котором святое чувство веры смешивалось с более нежными чувствованиями, свойственными ее возрасту и положению. Утром, в день свадьбы, солнце встало такое ясное и сверкающее, что чувствительная Инесса приняла это за предзнаменование ее будущего счастья. Отец Игнасио совершил обряд бракосочетания в маленькой часовне, выстроенной в имении Дона Августина. И задолго до заката солнца Миддлитон прижал к сердцу молодую застенчивую креолку, как свою признанную жену, с которой ничто не могло разлучить его. Было решено, что они проведут этот день в уединении, посвятив его самой чистой и нежной любви вдали от шума и обычных празднеств, на которых царит принужденное веселье и где сердце не принимает никакого участия. Возвращаясь из лагеря, где должен был побывать по делам службы в час, когда свет солнца начинает уступать в вечерней тьме, Миддлитон проходил по владениям Дона Августина. Вдруг он заметил среди листвы деревьев в зеленой беседке платье, похожее на то, в котором была Инесса, когда стояла рядом с ним перед алтарем. Сначала он остановился из чувства деликатности, тем более сильного, что она, может быть, дала ему право появляться перед ней в каждую данную минуту, даже в те, которые она захотела бы посвятить уединению. Но звук ее нежного голоса, возносившего к небу молитвы, в которых он услышал свое имя, произносимое самыми нежными эпитетами, заставил его отбросить чрезмерную деликатность и он решил стать так, чтобы слышать ее слова, не боясь быть увиденным ею. Для молодого супруга было действительно восхитительно читать в беспорочной душе своей подруги и видеть, что образ его царил там среди самого святого и чистого набожного рвения. Она умоляла небо не спаслать ей милость и сделать ее смиренным орудием его обращения». Молила простить ей, если самонадеянность или равнодушное отношение к советам церкви заставили ее слишком рассчитывать на влияние, которое она приобретает над ним, и, может быть, рисковать спасением своей души благодаря браку с еретиком. Она выражала эти чувства так горячо и естественно, а сама, когда молилась, так походила на ангела, что Миддельтон простил бы ей, если бы она назвала его «язычником» ради нежности, с которой она ручалась за него. Инесса стояла на коленях. Он подождал, пока она встала, чтобы подойти к ней, и не показал вида, что слышал ее молитвы. «Уже поздно, моя Инесса», — сказал он, «и Дон Августин мог бы упрекнуть вас за то, что вы не бережете своего здоровья» оставаясь на воздухе до такого часа. «Что же должен сделать я, облеченный всем его авторитетом и питающий вдвое нежные чувства?» «Походить на него во всем», — ответила она, смотря на него со слезами в глазах. «Во всем», — повторила она, очевидно, намеренно ударяя на эти слова. «Подражайте во всем отцу Миддлитон. Большего я не могу требовать от вас». И я также, Инесса, — сказал Миддлтон. Я не сомневаюсь, что стану тем, чем вы желаете меня видеть, если буду походить на достойного уважения Дона Августина. Но вы должны иметь некоторое снисхождение к слабостям и привычкам военного человека. Теперь отправимся же к этому превосходному отцу. — Нет еще, — ответила Инесса, тихонько освобождаясь от руки, которой он обнял ее за талию, чтобы увлечь за собой. — «Я должна исполнить еще один долг, прежде чем совершенно подчиниться вашим приказаниям, хотя вы и командир. Я обещала моей кормилице Инезилье, вы часто слышали, Миддлитон, что она в продолжении многих лет заменяла мне мать, зайти к ней сегодня вечером. Она думает, что это будет последнее посещение ее дитятки, и я не могу обмануть ее ожидания». «Пойдите к Дону Августину, а через часок я буду с вами». «Так через час же, помните», — сказал мидлтон «Через час», — ответила Инесса, посылая ему воздушный поцелуй и краснея как бы от стыда, что позволила себе такую вольность. Она вышла из беседки и побежала по дороге к хижине кормилицы. Миддлитон видел, как она вошла туда через несколько минут». Он вернулся к тестью медленно, с задумчивым видом, часто оборачиваясь в сторону, где только что видел жену, как будто воображая, что может еще увидеть ее легкую фигурку, словно порхавшую при вечерних сумерках. Дон Августин принял его ласково и подробно рассказал ему о своих планах на будущее. Потом старый испанец выслушал блестящий, но непреувеличенный рассказ Миддлтона о все возрастающем благосостоянии Соединенных Штатов, в соседстве с которыми его тесть провел всю жизнь, ничего не зная о них. Слушая зятя, он выказывал иногда удивление, иногда недоверие, испытываемые людьми, когда они сомневаются в беспристрастии рассказчика и подозревают его в желании придать слишком яркие краски описываемой картине. Таким образом, час, выпрошенный Инессой у мужа, прошел для него скорее, чем он мог предполагать. Наконец, он стал постоянно поглядывать на часы, считать протекавшие минуты, а Инессы все еще не было. Большая стрелка сделала уже половину второго оборота вокруг циферблата, когда он, наконец, встал и сказал, что пойдет сам за женой, чтобы ей не возвращаться одной в такой поздний час. Ночь была темная. Небо было покрыто грозовыми облаками, которые в этом климате предвещают ураган. Вид неба и тайное беспокойство, ощущаемое Миддлитоном, заставили его прибавить шагу и он поспешно побежал к хижине Инезильи. Раз двадцать он останавливался в отдалении, ему чудилась легкая фигурка Инессы, направляющаяся к дому отца. Убедясь в своей ошибке, он снова бежал дальше. Наконец он добежал до хижины, постучался в дверь, открыл ее, увидел старую кормилицу и не нашел той, которую искал. Инесса уже ушла, вероятно, она прошла мимо него во тьме, и они не заметили друг друга. Он немедленно вернулся к Дону Августину, там его ожидал ужасный удар. Инесса не приходила домой. С сильно бьющимся сердцем он побежал, не сказав никому о своем намерении, в беседку, в которой он слышал, как она возносила молитву Богу о его счастье и обращении. Он не нашел ее там, и неясные тяжелые сомнения и предположения охватили его душу.